Глава девятая. Оказалась я в маленькой пустой комнатушке чулани, без окон, с дощатым полом и обшарпанными стенами. Быстро оглянулась, но портала за спиной уже не было. Что ж... Глубоко вдохнув, я толкнула скрипнувшую дверь и поспешила по пустому, слабо освещенному коридору на выход. Улица встретила меня снегом, морозцем и ярким утренним солнцем. Быстро натянув пуховик... Я глубоко вдохнула холодный воздух и тихо прошептала «Ура!». Я дома. Все неприятности, которые преследовали в магическом мире, остались за невидимой чертой портала. Теперь я могла вернуться к привычной и такой родной жизни. Горло слегка запершило. То ли от резкой смены климата, то ли от смога в воздухе, от которого я уже успела отвыкнуть. Да и уши стали подмерзать. Без шапки все-таки зимой неуютно. «Нужен какой-то магазин и банкомат, оценить, что там с компенсацией, и купить шапку. А потом и позавтракать не помешает», — решила я и быстро огляделась. Всё необходимое обнаружилось неподалёку в торговом центре. Туда я и отправилась, предварительно запомнив адрес старого трёхэтажного особнячка, куда вывел портал из полуночного замка. Первым делом я подошла к банкомату. Сейчас я уже почти смирилась с тем, что по факту кровь у меня купили. Да, изначально я жертвовала ее добровольно и денег не выпрашивала. Но раз дали, так почему бы не взять? В конце концов, даже донорам полагаются сок и шоколадка. Верно? Вот и узнаем, какова стоимость этой самой шоколадки. Я быстро вбила пин-код, запросила баланс и ошарашенно закашлялась. Сколько? Да столько шоколада за всю жизнь не съесть. Что там Ленелир говорил? Да ну ли он не обеднеет? Ничего себе там у них чёрные маги на разрушении городов зарабатывают. Денег у меня раньше никогда особо не было. От дяди-опекуна перепадало только на самые необходимые вещи. Немного выплачивали по социальному пособию, да иногда удавалось подработать во время каникул. В общем... О чём-то действительно хорошем я могла только мечтать до сегодняшнего дня. Теперь же… Нет, разумеется, бездумно растратить все деньги я не собиралась. Помнила о том, что, возможно, придётся где-то затаиться на время, да и вообще. Но хотя бы раз в жизни устроить себе маленький праздник из посещения какого-нибудь салона красоты, шопинга и ресторанчика имела полное право. С такими мыслями я сжала в руке золотистую карточку и, развернувшись, лёгким шагом направилась вдоль магазинов, тянувшихся по обеим сторонам атриума. Итак, с чего бы начать? Специалистом по шопингу я, понятное дело, не являлась, да и в брендах не ориентировалась, поэтому, мысленно махнув рукой, выбрала на обум один из ближайших бутиков. Шагнув туда, оказалась в приятном помещении, оформленном в бежевых тонах. Вещи здесь были весьма удобно рассортированы по видам и развешаны на хромированных стойках. Справа от меня находились брюки и юбки, а чуть дальше, по левую руку, обнаружились всевозможные свитера, кардиганы и кофточки. С них-то я осмотр и начала. Первым приглянулся свитерок из мягкого материала нежнейшего кремового цвета. «Натуральный кашемир», — подплыла ко мне улыбчивая девушка-продавец. Размер ваш, и цвет вам очень пойдет. К тому же сейчас у нас 30-процентные скидки. Хотите примерить? Взглянув на этикетку, я мысленно присвистнула. И это цена со скидкой? Впрочем, какая разница? Вспомнив о сумме на карточке, я решила не отказывать себе в таком удовольствии и уверенно кивнула. Разумеется. Продавщица не обманула. Кремовое пушистое облачко село на меня идеально. Вдобавок к этой прелести я подобрала себе шерстяные брюки и, оплатив покупки, довольная двинулась дальше. Следующим мне на глаза попался небольшой обувной магазинчик. Весьма кстати. Ничего не хочу сказать против сапожек из колдовского мира. Они добротные и удобные, но при этом всё-таки лёгкие и холодные. А на улице зима. Вчитываться в название бренда не стало. Какая разница? Я в итальянских именах всё равно не разбираюсь. Главное, чтобы удобные были и из кожи. Настоящую кожаную обувь я уже успела оценить. После того, как необходимая пара сапог была найдена, я переобулась и решила всё-таки позавтракать. Правда, ресторанные изыски решила всё же оставить на потом. Сейчас с сумками и среди магазинов хотелось только перехватить что-нибудь вкусное по-быстрому и идти дальше. так что я вполне удовлетворилась парой кусочков горячей пиццы, ароматным капучино и карамельным чизкейком. Да, не королевские разносолы, зато у них там капучино нет. И вообще, дома лучше. Даже сравнивать нечего. Перекусив, я, увешанная пакетами, как новогодняя ёлка игрушками, вышла из кафе и вновь двинулась по атриуму. Теперь я нацелилась на заманчивую вывеску «Салон красоты Элиза, третий этаж». Однако, не успев дойти до эскалатора, внезапно заметила витрину магазинчика женского белья. И какого? Такие сногсшибательные кружевные вещички я до этого видела только по телевизору. «Хочу!» — безапелляционно заявил мозг, а ноги сами понесли меня к дверям. От изобилия изящных, провокационных и элегантных моделек, развешанных на стендах, у меня разбежались глаза — Вот никогда б не подумала, что настолько проникнусь именно бельём, но... но, чёрт побери, сейчас мне хотелось купить всё и сразу. «Я могу вам помочь?» — ко мне уже спешила изящная брюнетка. Глубоко вздохнув, я решительно сообщила. «Можете». И полностью отдавшись во власть собственной, неожиданно обнаружившейся манечки, начала указывать на все приглянувшиеся комплекты. Я должна их примерить, а потом выбрать самое лучшее. Тонкие невесомые трусики, полоски кружева с двумя косточками, которые лишь условно можно было назвать безгалтерами, коротенькие халатики из шёлка и такого же прозрачного кружева. То дешёвое бельё, которое я покупала раньше, не шло ни в какое сравнение со всем этим нежнейшим великолепием. Надев очередной набор соблазнительного цвета спелой вишни, Я уставилась на себя в зеркало. М да, этот наряд явно был предназначен не для ежедневной носки, скорее для того, чтобы эффектно выглядеть в мягком свете свечей где-нибудь на роскошной постели. Постели, подобной той, которая была в полуночном замке. Интересно, как бы отреагировал вчера Дан, если бы, расстегнув платье, увидел это? От собственных мыслей щёки обожгло румянцем, и я тут же сердито выдохнула. О чём я думаю вообще? Плевать на чьё-то там мнение, даже если это мнение Дана. В смысле, мне вообще его мнение не важно. Для себя стараюсь, а не для него. Тем не менее, злость немного отрезвила, а восторженный розовый туман в голове начал рассеиваться. Отобрав несколько удачных комплектов белья, я быстро расплатилась и решительно направилась к эскалатору. По сторонам уже не глядела, чтобы не отвлекаться от главного — салона красоты. И пусть я по-прежнему не стремилась выделяться, но, несмотря на это, вчерашние слова Дана о предпочтительной длине волос всё-таки зацепили. Да, сейчас они короткие, едва до плеч достают. Но наверняка даже при такой длине можно сделать красивую прическу, чтобы вот тут я замялась. Ибо следующая за рассуждениями логичная мысль, чтобы доказать Дану, что и так тоже красиво и мне идёт, слишком не вязалась с нынешней действительностью. Ведь Дан там, а я тут. Больше мы не увидимся. Доказывать вроде бы никому и нечего. И вообще, тебе его мнение не важно, помнишь? Я помнила. Тем не менее, в салон всё равно пошла. Мастер, вертлявый молодой человек с платиновыми волосами, представившийся романом, видимо, знал, что мне нужно гораздо лучше меня самой, потому что даже расспрашивать особо ни о чём не стал, только повздыхал с порога над пересушенными секущимися кончиками волос и проводил меня к глубокому удобному креслу, после чего велел удобно сесть, слушать музыку и начинать чувствовать себя прекрасной бабочкой. Видимо, это был намёк на то, что пришла к нему гусеница. Обижаться не стала, ибо мысленно была с ним совершенно согласна. Волосы я стригла себе сама, так что ни о каких прическах и уходе и речи не было. Поэтому, последовав совету стилиста-парикмахера, я просто закрыла глаза, и следующий час, пока длилась стрижка и укладка, наслаждалась музыкой и отдыхом. Когда всё было закончено, Роман развернул моё кресло к зеркалу довольно промурлыков. «Вот так-то лучше, дорогая, на сто процентов твой стиль». И мои глаза встретились с незнакомкой. Пусть у нее и было мое лицо, но девушка в отражении с летящей, подчеркивающей скулы прической — не я. Она слишком женственна, чтобы быть мной, вечно серой мышью и пацанкой. «Удивительно», — выдохнула я с восторгом. «Вы действительно потрясающий мастер. Кто-то же должен был тебя спасти», — довольно подтвердил тот. А потом протянул визитку и добавил. «Через месяц придешь на коррекцию. Я обработал кончики горячими ножницами, но чтобы волосы перестали сечься, эту процедуру необходимо повторить несколько раз. И питательные маски обязательно делай, если не хочешь лет через десять перейти на парики». «Из салона». Я выходила сияющая и совершенно счастливая. «Эх, как же хорошо!» А принц еще спрашивал, не хочу ли я у них остаться. «Да разве может сравниться мерзкий мир, полный кровавых обрядов и оживших мертвецов, с нашей цивилизацией?» «Единственное, что там было хорошего, это, пожалуй, платье». Хм. «Но разве это проблема?» Я хмыкнула и уверенно огляделась. Искомый бутик вечерней моды нашёлся почти тотчас. А что? А почему нет, собственно? С каким-то шальным чувством я решительно направилась к нему. Не знаю, зачем. Хотя вру. Знаю. Хотелось доказать самой себе, что смогу найти здесь нечто подобное той красоте, которую надевала вчера. И я нашла. Сходного фасона платья из дымчато-серебристого атласа с юбкой в пол и кружевной со шнуровкой отделкой корсета. Кроме того, на спине вместо мерзких пуговичек у него была удобная молния. Вот оно, торжество цивилизации над магией. Хотите примерить? Ожидаемо предложила продавщица. Хм, хочу ли? Да мне вообще-то оно без надобности, но померить-то можно? просто чтобы посмотреть, убедиться, пронеслось в голове. И я согласно кивнула. А когда примерила, окончательно поняла, без него не уйду. И даже ценник в несколько десятков тысяч не смутил. Ну и что, что надевать его буду только на пять минут дома перед зеркалом. Я его хотела. Впервые в жизни я до безумия хотела платье. Спустя несколько минут очередная покупка была оплачена, а я поняла, что пора закругляться. Спонтанный шопинг изрядно затянулся. Сумок полно. Солнце за окном перевалило за полдень. Пора возвращаться домой. Уже садясь в такси, я вспомнила, что так и не купила шапку. Ну да ничего, ещё успею. К дому подходила с некоторой опаской. Даже такси попросила остановиться на углу за пару подъездов до своего. Мало ли. Конечно, в том, что светлые решатся на засаду здесь, в ограниченном... точнее, в моём мире, не сильно верилось. Ведь при всей проявленной в обители Силе межмировые порталы я делать не умела. Тут ведь не только сила нужна, но и знание, которого никто не давал. На бескорыстную помощь кого-то из сильнейших тёмных магов без божественного покровительства Ашерис я тоже рассчитывать не смогла бы. Поэтому в теории никак не переместилась бы обратно домой. Однако лишняя осторожность всё равно не повредит, верно? Я внимательно оглядела окрестности, но ничего подозрительного не обнаружила и направилась к дому. Интересно, есть в холодильнике что-нибудь пожевать или придётся вещи разгрузить и в магазин сбегать? Сейчас с таким количеством пакетов продукты, если только в зубах тащить пришлось бы. Поскольку ключи от квартиры остались где-то в воскристой обители, Как не хотелось, пришлось звонить в дверь. «Чего трезвонишь?» — хмуро буркнул, открывший дверь дядя. «Я потеряла ключи», — тихо ответила я, раздеваясь. «Мозг ты потеряла на своих гулянках. Гуляла бы дальше, только вздохнул свободно». Он скривился и ушёл обратно в свою комнату. Только после этого я облегчённо выдохнула и втянула в квартиру, оставленные в коридоре сумки. Быстро разулась и, затащив покупки к себе, закрыла дверь. Для верности — на щеколду. Мне совсем не хотелось, чтобы дядя случайно увидел такое количество покупок и заинтересовался, откуда у племянницы студентки появились лишние деньги. Отобрать не отберёт, конечно, с карточки-то. Зато выскажет очень много чего по поводу распутных девок и того, что все эти тысячи я должна была ему отдать, дабы хоть как-то скомпенсировать своё содержание. За окном вечерело. Очередной короткий зимний день заканчивался, и в комнате уже сгустился полумрак. Моя рука привычно потянулась к выключателю, но потом нерешительно замерла. Нет, я по-прежнему не верила, что светлые додумаются следить за моей квартирой, но мало ли. Поэтому плотно задёрнула шторы, а вместо верхнего света... обошлась небольшой настольной лампой. «Бережёного Бог бережёт», как говорится. А для того, чтобы разложить и пересмотреть вещи, мне и этого хватит. Разбор покупок много времени не занял. Не так и много их оказалось. Практически все вещи уместились на двух полках старого шифонера. Туда же, в самый низ, последовали сапоги, ножны с дакри и намерная сумка. Несмотря на то, что выглядела она потёртой, Выбросить прихваченный сувенир рука не поднималась. Пусть я не хотела больше иметь что-то общее с мерзким магическим миром, но память всё-таки. Пусть лежит. Платьем я занялась в последнюю очередь, поскольку для него необходимо было освободить одну из немногочисленных вешалок. Подобрав подходящую, я вытащила из пакета атласное чудо и в очередной раз повосхищавшись, не удержалась от повторной примерки. Сейчас в полумраке Моё отражение в старом зеркале, привинченном на шуфанере, выглядело ещё более удивительным и загадочным. Ткань слегка отливала серебром. Глаза от переизбытка положительных эмоций, как и у других светлых магов, мерцали голубоватыми искорками. Сгустившиеся в комнате тени подчёркивали скулы, делая лицо более изящным. «Да я красавица!» Я радостно улыбнулась сама себе, но почти тотчас помрачнела. Ну, красавица. И что? показаться то некому. Ситуация у меня хуже, чем у Золушки. Та-то хоть получила шанс на бал попасть и свою красоту народу явить. А я буду вынуждена скрываться всю жизнь. Жить, не привлекая к себе внимания ни видом, ни действием. Всё, что мне дозволено, вот так, спрятавшись ото всех, наряжаться в одиночестве перед зеркалом. а потом тщательно прятать красивые вещи и натягивать бесформенные балахоны и джинсы. От осознания этого на душе как-то разом стало настолько гадко и паршиво, что я быстро скинула платье и убрала подальше в шкаф. Даже плащом старым завесила, чтобы на глаза не попадалось больше. В этот момент я искренне пожалела, что вообще поддалась порыву и купила его, потому что теперь даже мысль об этом платье напоминала о другом мире — и о том мужчине, который мог бы оценить его по достоинству, а восхититься, сделать комплимент. Я сердито скрипнула зубами. Нашла, о ком вспоминать. Дан ничем не лучше дяди. Заботился он обо мне, так и дядя заботился. Но я-то прекрасно понимаю, что оба делали и делают это только из корыстных целей. Всем им от меня что-то нужно. Дану — кровь, дяде — квартира. Я не обманывала себя. Знала, почему дядя согласился стать опекуном, ведь после убийства отца я осталась единственной владелицей весьма неплохой двушки. Настроение окончательно испортилось, и я устала рухнула на кровать. Даже ужин искать не пошла. Аппетит пропал начисто. За стеной бубнил телевизор, ещё больше подчёркивая моё одиночество. Но если раньше мне нравилось быть одной, то теперь это откровенно давило». Не думала, что, оказавшись в родных четырёх стенах, я неожиданно почувствую себя хуже, чем в полуночном замке или даже на том чёртовом ночном кладбище, потому что там я была не одна. Утром я встала рано, не выспавшаяся и злая. Заваривая на кухне чай, радовалась только тому, что дядя ещё спит и не мозолит глаза. Пока завтракала, искала повод смыться из дома на целый день. Шататься по городу бесцельно всё-таки не хотелось, не та погода. Конечно, можно было опять пойти и отвлечься магазинами, но нет, не тянет. После вчерашней промашки с платьем лучше с шопингом повременить. Но чем ещё себя отвлечь? Как сменить обстановку? О, а ведь действительно, почему бы именно обстановку вокруг мне и не сменить? Всё равно прятаться. Так не лучше ли податься в какое-нибудь путешествие? К морю, в тёплые страны. Куда там обычно народ в отпуска ездит? Египет, Турция? Да я себе даже Мальдивы позволить могу. Хотя нет, не могу. Там виза и загранпаспорт нужны. А их делать долго. Ну да ничего. И без визы много куда можно поехать. Только и надо для этого сгонять в институт, написать заявление на академический отпуск. Всё равно ведь собиралась. А потом в ближайшее турагентство. да. Так и поступлю. Распланировав день, я быстро оделась в новые брючки и свитер и натянула поверх пуховик. Потом отыскала запасной комплект ключей и отправилась в альмаматор. Опять без шапки. Кстати, на обратной дороге нужно будет всё-таки её купить. В институте, как и всегда во время каникул, было тихо. Лишь на подходе к деканату я столкнулась с одной из одногруппниц. «Лариса, привет!» Завидев меня, улыбнулась та. «Как дела?» Как праздники прошли? Да я смотрю, подзагорела. Неужели наконец-то съездила куда-то или в Солярий выбралась? Огу, выбралась на суточный кросс по солнцепеку другого мира. Привет. Хорошо прошли. Да, в Солярий. Сухо ответила я. А Маша с тобой? Я хотела у нее пропущенные лекции по экономике взять переписать. Упоминание о бывшей подруге заставило меня вздрогнуть разом всколыхнув вчерашний страх. А вдруг? Вдруг это ненормальная всё-таки решит проверить и явится сюда за мной? С неё останется. Прекрасно понимаю, что при нашей встрече я не жилец. щидить меня Марьяна не станет. Убьёт, как предписано их дебильными законами. И защититься от неё не получится. Судя по тому, что моя подружка сама порталы в этот мир открывает, маг она не из слабых. Даже, я бы сказала, наоборот. «Нет, не знаю, где она». Я инстинктивно коснулась рукой груди, где под курткой находился амулет. «Мне, в общем, в деканат надо. Извини, спешу». И быстро проскользнула в приоткрытую дверь. Одинокая секретарь скучающе взглянула в мою сторону. И не успела я даже рта раскрыть, отчеканила. «Расписание экзаменов в холле на стенде. Преподавателей нет, телефона их не дам». «Эм, я вообще-то не за этим». Слегка смутившись, сообщила я. «Мне необходим академический отпуск». Женщина одарила меня удивлённым взглядом, но всё же кивнула и достала из ящика какой-то бланк. А «Вот». Она протянула мне бумагу. «Пишите заявление». Заполняя бумагу, я всё больше нервничала. Строчки выходили кривыми, слова прыгали ошибки. А затылок буквально зудел, словно бы кто-то на него смотрел пристальным взглядом, Я даже пару раз не удержалась и обернулась в сторону двери. Никого не обнаружила, разумеется, и мысленно обозвала себя параноиком. Но всё равно постаралась закончить как можно скорее. Из института вылетела пулей, и лишь на морозном воздухе чуть пришла в себя и отдышалась, успокаивая сердцебиение. Нет, это не дело. Нужно собирать вещи и убираться из Москвы куда-нибудь подальше. Завтра же. Взять какую-нибудь горящую путёвку и улететь. Ближайшее турагентство, насколько я помнила, находилось около метро в небольшом торговом центре. Мы с Машей, как и многие студенты, довольно часто туда заходили. За столиками в ресторанном дворике намного удобнее было пережидать перерывы между парами, чем слоняться по коридорам. Туда я и направилась, спешила как могла. Почти бегом влетела внутрь и на полном ходу впечаталась в какого-то мужчину. «Осторожнее». «Извините», — пробормотала я, поднимая глаза. и на мгновение забыла, как дышать. Никогда не верила в притяжение с первого взгляда, но этот незнакомец... Он очаровал меня мгновенно. Выглядел мужчина лет на тридцать, высокий, хорошо сложённый, с длинными светлыми волосами, которые с нежным каскадом струились по плечам. Черты лица спокойные, уверенные. Правда, при взгляде в синие глаза незнакомца показалось... Тот старше, чем выглядит, но... Внезапно амулет на груди резко потеплел, и странное очарование пропало. Я растерянно отступила на шаг, а незнакомец вдруг прищурился и пробормотал. Хм, такая молодая и пресветлый магистр, надо же. Я оцепенела. Слова мужчины окатили, как из ушата ледяной воды. Этот тип знает, кто я? А вдруг он охотник? А вдруг меня прямо сейчас убивать будут? Ведь чувствовала же, что что-то не так. Надо было лучше соблюдать осторожность. Э, а вы, простите?» Аурелиус Тенагрион, <Ma'> — представился мужчина с усмешкой. «Похоже, вы тут совсем новенькая». «Да», — выдавила я через силу. А блондин указал рукой направо и сообщил. «Ваши коллеги минут десять назад ушли и вон туда. Думаю, найдете быстро». А «Значит, не почудилось Светлые действительно рядом, и я каким-то образом их почувствовала. От одной мысли, что где-то неподалеку может находиться Марьяна, у меня волосы на голове зашевелились. Больше всего на свете сейчас хотелось развернуться и со всех ног убежать прочь. Но я не знала, как на подобное поведение отреагирует мужчина. Какие у него отношения со светлыми магами? Вдруг этому Аурелиусу моё поведение подозрительным покажется, и он решит лично припроводить меня к остальным? Только не это. Мысленно взвыла я, и титаническим усилием, заставив себя улыбнуться, хрипло поблагодарила «спасибо». После чего, как на казнь, пошла в указанную Аурелиусом сторону. Хотя, почему как? Если светлые меня сейчас увидят, так оно и окажется. В самом буквальном смысле слова. «Убираться надо отсюда», — билась Набатом в голове. «Только бы не узнали, что я здесь, только бы не заметили». Но как это сделать? Оборачиваться, чтобы посмотреть, ушёл блондин или ещё нет, тоже не могла, ибо подозрительно. Поэтому шла и судорожно искала способ куда-то свернуть. В магазин? «Нет. Учитывая, что я якобы ищу коллег, это выглядело бы глупо. Но куда бы...» О! Значок туалета оказался настоящим спасением. Я решительно свернула туда и, чувствуя, что мне и впрямь, наверное, со страху приспичило, шмыгнула в свободную кабинку. «Так, надо отдышаться и взять себя в руки. На мне маскировка. Меня не найдут». Сейчас пережду тут минут десять, чтобы Аурелиус уж точно свалил куда подальше по своим делам, и спокойненько выйду. А пока нужно решить, что делать дальше. Итак, светлые маги где-то тут. Случайность ли, что они оказались рядом с моим институтом и зашли именно в этот торговый центр? Вряд ли. Это Машин маршрут. Мне повезло лишь в том, что она проделала его первой... и пока не в курсе того, что следом за ней иду я. Но долго ли это везение продлится? Стоит ей сейчас по какой-то причине вновь заглянуть в институт, и всё, Марьяна будет точно знать, что я переместилась в этот мир. Хотя, может, она уже об этом знает? Нет, вряд ли. Иначе бы меня ещё ночью или утром схватили. Скорее, они просто проверяют. На всякий случай. А раз так, встаёт другой вопрос. Возвращаться теперь домой или нет? В принципе, я даже без вещей могла бы обойтись. С тем количеством денег, что есть на карточке, вполне можно было купить и другие. Проблема была не в них, а в документах. После того, как я однажды потеряла паспорт, а потом мучилась с восстановлением, стала оставлять его дома. Чёрт, а ведь для покупки билетов тоже документы нужны. И как я об этом забыть умудрилась? В общем... Возвращаться придётся, как ни крути. Что ж, значит, надо соблюдать крайнюю осторожность, выискивать подозрительных незнакомцев, стараться пройти так, чтобы никто не увидел. Дома соберу только самые необходимые вещи, документы, и сразу же уйду. На вокзал или в аэропорт какой-нибудь, неважно, главное, чтобы народа вокруг было побольше, а уж там, на месте, соображу, куда можно уехать». Я кивнула сама себе, утверждая новый план действий, и взялась была за дверную ручку кабинки, как услышала, что в туалет кто-то вошел. Нерешительно замерла и, едва услышав знакомый голос, застыла от ужаса. «Нет, Эльсбет, ты не права», — говорила Марьяна. «Эвелина просто слишком любит свободу и риск, так же, как и я». Поэтому в искристой обители надолго и не задерживается. Она сильный маг, так что может себе это позволить без особого риска. Но это не значит, что ей нравится общение с темными. «А ее дружок Виан?» — хмыкнула собеседница. «Считаешь, это нормально? Его даже в обитель по ее просьбе пропустили». Зашумела вода. Ну, там дело было больше в том, что аскинвальду необходима поддержка эльфа, а парень довольно недоверчиво относится ко всем, кроме своих друзей. «Не знаю, мне кажется, ты всё же слишком поверхностно смотришь на эту ситуацию, Марьяна». «Ну точно, она». Теперь я даже дышать боялась, только вслушивалась в непонятный разговор и молилась всем богам, включая даже Ашерис, чтобы меня не обнаружили. «Не буду спорить», — равнодушно сказала бывшая подруга. «Да и неинтересно мне это. Своих проблем хватает». Проект летит к темнейшему, Аскинвальд зол, как сотня голодных гашар. Вот куда могла деться эта дура? Как вообще смогла преодолеть защиту высшего уровня? «Стресс, видимо», — не очень уверенно произнесла Эльсбет. «Ты же сама говорила, у девчонки какие-то проблемы в сексуальном плане, и влияние светлого источника на иномерцев еще недостаточно изучено». «Влияние!» Марьяна ругнулась, а шум воды усилился. «Найду ее. Покажу, что такое стресс и влияние. Так меня опозорить». «Не кипятись», — попыталась успокоить ее собеседница. «Думаю, девчонка после такого перенапряжения попросту выгорела. Вот и не можем ее найти». «Надеюсь», — зашипела Марьяна. «Ну, что там у тебя? Опять пусто?» «Пусто», — подтвердила Элизабет. Местная вода отвратительна, ничего не хочет показывать. Надо возвращаться в искристую обитель и еще раз попробовать посмотреть в кристалле. Толку с того кристалла? Вот показал он на этот в центр. И что? Ларисы здесь нет, даже близко. Иначе я бы почувствовала, будь она даже выгоревшим полутрупом в коме. В голосе бывшей подруги сквозило уже не раздражение, а бешенство. «И тем не менее, кроме кристалла, ничего не могу предложить», — повторила Элизабет. «Вода твою подопечную не показывает. Вообще». Кран закрыли, и шум этой самой воды стих. «Ладно, демон с ним», — зло выдохнула Марьяна. «Возвращаемся». После чего в туалете на мгновение вспыхнуло бело-голубое сияние, а потом наступила тишина. Они ушли. Ушли. Я со всхлипом прислонилась лбом к прохладной дверце. Тело било крупная дрожь. Господи, какое счастье, что Дан все-таки потащил меня в тот склеп. Какое счастье, что склеп вообще попался нам по пути. В этот момент светлого отшельника, который вздумал помереть в тех краях, я искренне возлюбила. Если бы не его амулет, Марьяна бы меня уже раскатала в тонкий блин. «Так, ладно. Соберись, Ларка, соберись. Чёрт его знает, что там у светлых за кристалл и сколько времени необходимо, чтобы на нём что-то увидеть. Но пока у тебя есть фора. Её надо использовать с максимальной эффективностью. Стиснув зубы, я вышла из кабинки. Нужно спешить домой». Забежав в квартиру, не стала даже раздеваться. Собиралась поспешно, рассчитывая взять только самое необходимое. Складывать вещи решила в трофейную иномерную сумку. Она объемная, удобная, так что как раз подходила для этой цели. Документы, зубную щетку, расческу, пару блузок, джинсы и брюки на смену, нижнее белье… Да, новое. Зря, что ли, покупала? Так, запихнула. Что еще? Платье? А вот платье к черту. Не хочу, чтобы оно портило мне настроение. Обувь? Если только иномерные сапоги на память. Книги? Старенький плеер, нет, это всё ненужное, лишнее. Я быстро оглядела комнату и поняла, что ничего особо ценного больше у меня нет. Да и не было никогда. Подумать только, всё необходимое уместилось в одной старой холщовой сумке. Чуть поколебавшись, пристегнула на пояс джинсов ножны с изогнутым кинжалом. Пусть и не умею с ним обращаться, но всё-таки Дан был прав. Это какая-никакая, а защита. Тем более под пуховиком не видно будет. Ну вот и всё. Прощай, квартирка. Уж не знаю, вернусь ли я сюда ещё когда-нибудь или нет. Глубоко вздохнув, я решительно отмела грустные мысли. Потом подхватила сумку и вышла в коридор. Закрыла дверь, задумчиво посмотрела на лифт и решила было спуститься по лестнице, как вдруг услышала голоса. Двое мужчин, пока ещё не замечая меня, поднимались навстречу. «Какой у неё этаж?» Восьмой. Сердце испуганно дрогнуло. На восьмом этаже жила я. Конечно, может, это случайность. И какой смысл караулить пустую квартиру? Она ж не дура, чтобы возвращаться сюда. Даже если и сумеет каким-то чудом переместиться в ограниченный мир. Не случайность. Эти двое идут по мою душу. Меня прошиб холодный пот. Едва заставив себя шевелиться... Я стала осторожно подниматься по лестнице наверх, мимо девятого этажа, выше, к чердачной, закрытой на амбарный замок двери. Там присела, стараясь казаться незаметнее, и замерла. Оставаться на девятом этаже не решилась. А ну как выйдет кто из соседей? Стоит кому-то только поздороваться со мной. И всё, пиши пропало. «Не меня спрашивай, Марьяну», — тем временем посоветовал первый мужчина. «Я-то с тобой согласен». «С Марьяной сейчас рискнет пообщаться только Эльсбет или кто-то из старейшин», — хохотнул второй. «Остальным лучше к нашей светлейшей лишенки не подходить. По крайней мере, пока она не успокоится после срыва проекта». Двое светлых магов остановились прямо напротив моей двери. Сквозь небольшой лестничный просвет я видела лишь две стоящие рядом фигуры. Правый поводил перед ней руками и заключил. Ну, как я и говорил, пусто. Девчонка не дура и сюда не придёт. Да ладно, чего уж теперь, покараулим. Равнодушно сказал левый и прислонился к стене. И потянулись минуты ожидания. Потом минуты переросли в часы. На улице стемнело. Я устала сидеть, скукожившись, чёрт знает сколько времени. Спина ныла, хотелось хоть немного размяться. Хотелось есть. Хотелось в туалет, но приходилось терпеть. Терпеть до последнего, лишь бы не выдать случайным шумом своего присутствия. «Да как ж вы отсюда хоть ненадолго свалите?» Мысленно вовсю ругалась я. «Неужели у ваших организмов потребностей нет?» Все это время мужчины лениво молчали. Несколько жильцов прошли мимо них, будто не замечая. «Хм, а если они сейчас просто дождутся смены?» Уйдут, но вместо них останутся другие, свежие и бодрые. Что мне делать тогда? Прорываться с боем, потрясая магическим кинжалом? Или, пардон, облегчаться на ступеньки? Я уже вовсю кусала губы и почти готова была решиться на сей экстремальный шаг, как вдруг двое светлых оживились. Они нервно переглянулись, нахмурились, словно к чему-то прислушиваясь. А потом одновременно помчались вниз по лестнице. Даже лифт вызывать не стали. Спустя полминуты внизу громко громыхнула железная дверь подъезда. Однако... Интересно, что там у светлых такого аврального случилось? Хотя к чёрту их. Главное, у меня появился шанс выбраться. Я с трудом поднялась и кое-как распрямила спину. Потом потёрла онемевшие ноги и потопала по лестнице. Лифт проигнорировала тоже. Во-первых, если что, на лестнице больше пространства для манёвра. а во-вторых, надо было расходить мышцы. Выходила на улицу с опаской, непрерывно озираясь, как какой-то преступник. Но светлых не оказалось и здесь. Видимо, произошло действительно что-то очень серьёзное. И слава богу! Я мысленно возблагодарила небеса за везение и поспешила по слабоосвящённой ночной дорожке прочь от дома. Нужно было уйти как можно дальше и найти туалет. Этой жизненно важной целью были заняты все мои мысли вплоть до метро и Макдональдса. Счастье, что он еще работал. Только посетив заветное помещение, я смогла наконец-то чуть расслабиться. И, прихватив пакетик картошки фри, уже более спокойным шагом направилась к метро. Нужно было решить, на какой из вокзалов лучше отправиться. Или вообще в аэропорт податься. Интересно, откуда лучше выехать, чтобы попасть на юг? Раз уж менять обстановку, то стоит и климат выбрать более тёплый. А то холодно тут, и уши мёрзнут. Шапку-то я так и не купила. Я недовольно посмотрела на искрящийся в свете полной луны снег и резко замерла. Полная луна. Полнолуние. Сегодня Дан должен зелье делать в нашем мире. Молнией сверкнуло воспоминание о сорвавшихся с дежурства светлых магах И я с абсолютной ясностью поняла причину. Таких совпадений не бывает. Светлые каким-то образом прознали или почуяли, что собирается делать Дан, и помчались ему мешать. В кровь мгновенно ударил адреналин, сердце застучало сильнее. Пока зелье не готово, Дан слаб, да к тому же с артефактом-ограничителем на шее — А я прекрасно помнила, что в прошлый раз в подобной ситуации он не смог даже от нескольких автоматчиков защититься. Да, Ленелир обещал Дана подстраховать, но, чёрт возьми, он один. И при этом в нашем мире неоткуда восполнять магический резерв, так что возможности принца будут весьма ограничены. Зато светлые, судя по всему, стянут всех, кого возможно». Да и магия им не особо нужна будет, ведь противников можно и из автоматов расстреливать. И вопрос лишь один. Как долго делается зелье? Хватит ли сил у Ленлира в одиночку сдерживать толпу светлых магов в нашем мире, пока Дан занят готовкой? Не уверена. А может, помочь? Промелькнувшая в голове, совершенно глупая, идиотская мысль разозлила. С чего бы это? Мы вроде как квиты, распрощались и всё такое. И вообще, каким образом я, недоучка, смогу помочь крутому магу бороться против толпы других крутых магов? Да меня там первой с землёй сравняют. Не сравняют. У тебя артефакт на шее, не из слабых. А ещё ты умеешь взрывающиеся шарики делать. Не умею. Это случайность была. И вообще, почему я об этом до сих пор думаю? «Надо сматываться, пока время есть!» Истинно светлый поступок. Тут же поздравил внутренний голос. Хороший способ разобраться с долгами. Нет человека — нет долга. Вы в кристой обители тобой бы гордились. Да какой там к чертям долг? Ну, признаю, Дан поступил со мной весьма благородно для темного мага. Не запихнул в клетку, чтобы кровь качать, а отпустил и вежлив был. при его-то складе характера и образе жизни. Но разве этого достаточно, чтобы пойти ради него на самоубийство? А ещё Дан тебе нравится. А вот это вообще не аргумент. То есть ты спокойно отреагируешь на известие о его смерти? Это был, что называется, удар под дых. Потому что представить смерть Дана я не могла. Никак. При одной лишь попытке нарисовать в голове подобную картинку, в душе все переворачивалось. «Да что ж такое-то? Что ж я за дура-то такая невезучая?» Простонала я. И сорвалась с места. Необходимо было как можно быстрее попасть в центр города.